1, 1 31 12, 1893 надежда на службу в одном полку с цесаревичем государевы рота ники в сюртуке ожерелье из сапфиров и бриллиантов писатель и актер горбунов забавляет великокняжескую семью майков просит дать отзыв на его стихи Приезд Марии Петровны Шиншиной. Товарищеский обед для Ники Николая II. Большой придворный бал и белое платье с лиловыми орхидеями. Государыня раздает конфеты балеринам. Заседание Русской и Славянской археологии. Репин пишет портрет К.Р. Полное собрание сочинений Фета. Веймар. Дядя Карл. Александр сорок раз бывал в России. У императора Вильгельма не было времени уставать. Болезнь и смерть Чайковского. Ники, пора жениться. Семейные раздоры вокруг невесты Алекс Гессенской. Возвращаются письма, написанные Чайковскому. Петербург. Мраморный дворец. 1 января 1893 года, пятница. С утра 18 градусов мороза. Вот что я отдал сегодня в приказ по полку. Во исполнение высочайшего повеления предписываю флигель адъютанту полковнику его императорскому величеству государю наследнику цесаревичу и великому князю Николаю Александровичу вступить в командование. Первым батальоном. Дай Бог, в добрый час. Мраморный, 2 января. Суббота, 2. Знаменательный день. Наследник цесаревич снова вступил в ряды нашего преображенского полка. Он уже был в строю в нашем полку и командовал государевой ротой. То было в лагерное время в 1887 и 1888 годах. Но тогда он оставался на службе недолгое время и командовал только по наружной части. Теперь же он принял батальон вместе со всеми строевыми и хозяйственными обязанностями батальонного командира. Принял на довольно продолжительный срок, так как в нашем лагере ему строится дом, и, следовательно, он пробудет в полку более полугода. Но расскажу по порядку. Я с утра был так радостно, взволнован и счастлив, что меня не испугал 22-градусный мороз. И я, поездив верхом в манеже, пошел в казармы на миллионный в обыкновенном своем летнем пальто поверх парадной формы. Офицеры собрались уже на казарменной парадной лестнице, кроме офицеров первого батальона, стоявших вместе с ротами в своих помещениях. Наконец подъехал к подъезду цесаревич в санях и вошел в подъезд. Я его встретил и за ним стал подниматься по лестнице. Он каждому офицеру подавал руку направо и налево и никого не пропустил. Я шел за ним, переживая минуты сладостного умиления. Он наша радость с малолетства, как сказал поэт, он надежда России и снисходил до нас слуг царевых, готовых каждую минуту сложить за него головы. В душе моей, как бы звучала горячая молитва, да почиет над ним Божие благословение, да поможет нам Господь всегда помнить, какое выпало на нашу долю счастья и быть его достойными. Но нет, это только слова, а словами я не выражу того, что переживал. Третье января. Перед Кристинами Олега. Продолжаю про вчерашнее. Прошло полчаса, все офицеры пришли в собрание, многие переоделись в сюртуки, и вот Огарев явился с докладом о сдаче, а цесаревич — о приеме первого батальона. Я принял их в своем кабинете. оставшись с ники с глазу на глаз я благословил его иконой с творцами с изображением преображения господня николая угодника и ангела хранителя ники переоделся в сюртук пошли закусывать и сели завтракать он справа от меня Я заметил, что Ники как бы опасался, чтобы с ним не обходились как с наследником престола, желая во всем сравняться с прочими батальонными командирами. А мне нужно было усилие, чтобы держаться по отношению к Никке, как подобает начальнику. 4 января. Я продолжаю. За завтраком тосты были нарочно устранены, чтобы этот завтрак не имел ничего торжественного. Но после кофе мне показалось, что будет как-то сухо, если просто встать и выйти из столовой. Я велел подать большой золоченый жбан, подарок Сергея, и наполнить его шампанским. Тогда запели застольные песни и, между прочим, «Николай Александрович, здравствуйте!» Таким образом все выпили за здоровье нового батальонного командира, но запросто. Когда встали из-за стола, Ники еще долго, часов до четырех, оставался в собрании. Я нарочно не держался все время около него, чтобы не мешать ему говорить с офицерами. Принимал доклад, говорил по делам и просто так, то с теми, то с другими. Мы с Ники вышли из собрания вместе. я еще прогулялся пешком несмотря на минус двадцать градуса воскресенье третье не умею описывать такие торжества я был как всегда во время крещения моих детей глубоко растроган и проникнут умилением все дети кроме олега которого несли в процессии на золотой подушке, были уже в церкви когда мы туда вошли приложившись к кресту Я спустился к жене и подарил ей ожерелье из сапфиров и бриллиантов, а она подарила мне столовые часики золоченые с синей эмалью в стиле Луи XVI с надписью «Олег» и числами 15 ноября 92 второго и 3 января 93-го. Среда шестое. К нам заезжал цесаревич. Такую любезность я приписываю только тому, что он поступил в полк, а прежде он ездил к нам только по случаю какого-нибудь рождения или именин. Был он в Преображенском сюртуке. Так радостно видеть на нем нашу форму. У мама обедал Август Ольденбургский. Он милый, умный и забавный малый. Он с Митей разговорился за обедом о седловке и рассказал, что в Германии предпочитают в коннице такие седла, чтобы всаднику было нелегко с него слезать, а то перед атакой от трусости будут стараться спешиться. Потом мы с Митей с глазу на глаз возмущались. Хорошо войско, если надо принимать во внимание его трусость. Неужели это современные немецкие взгляды на военное дело? Вечером слушал у грота сказителя Былин, крестьянина Алоницкой губернии Рябинина, сына старика, бывшего в Петербурге лет 20-25 назад. Удивительное впечатление делает его пение, веет от него седой стариной, русским богатырским духом. «Пятница, восьмое. Ники приезжал утром в батальон. Мы виделись в собрании, где он закусывал. Видимо, он уже втягивается в новую среду. Он держит себя совсем просто, но с достоинством, со всеми учтив, ровен, в нем видна необыкновенная принужденность и вместе с тем сдержанность, не тени фамильярности и много скромности и естественности». В половине второго был товарищеский обед. Пригласили Горбунова. Под конец обеда и потом весь вечер он опять забавлял нас. Рассказывает он с неподражаемой художественностью, так и видишь типы из купечества, чиновничества и простонародья. Мимика у него необычайная. Примечание. Горбунов И. Ф. 1831-1895. Русский писатель, актер, мастер устных рассказов. Конец примечания. 21 января. В воскресенье 17 января Майков прислал мне новое, только что им написанное стихотворение «Аскет, спасавшийся в пустыне», прося меня дать о нем чистосердечный отзыв. Мне было очень лестно желание маститова заслуженного поэта знать мое мнение. Он называл меня экспертом, что пощекотало мое самолюбие. Я и ответил ему откровенно, высказав, что мне не понравилось. В общем, стихотворение чудесное. Но бывало, стихи Фета, так сказать, жгли меня восторгом, а тут я любуюсь спокойно. Не от того ли, что у Фета чувствовал, а Майков размышляет. А в лирике, кажется мне, надо именно более чувствовать, чем думать. Вторник, 19. -е. Главными впечатлениями третьего дня были встреча со вдовой Фета и большой придворный бал. Марья Петровна Шаншина к нам приехала в пятом часу. Я был глубоко растроган, увидевшись с ней. Много благодаря за участие, принятое в ее горе, она привезла мне золотое перо с серебряной ручкой, которым Фет писал последние три года, и тетрадь неизданных стихотворений. Марья Петровна мне и Страхову поручает издание полного собрания сочинений покойного. Я сам намекнул ей о Страхове, зная, как Афанасий Иванович дорожил его мнением. Страхов очень любил покойника и почитал его талант. Я надеюсь, что в наших руках издание будет достойно Фета. Мы напоили Марию Петровну чаем, водили ее по всем комнатам, жене надо было отдохнуть перед балом, и я проводил старушку к детям. Когда она в последний раз была у нас еще с мужем, Татьяны, Кости, Олега еще не было на свете. Жена была очень хорошо одета к балу, в белом с лиловыми орхидеями и вереском, в жемчугах и алмазах. Платье ей подарила мама, она с самой нежной заботливостью придумала ей туалет и пришла на нее посмотреть, уже одетую. Вернувшись с бала, получил от Майкова ответ. Он согласился с моими замечаниями и переделал стихи. 5 февраля. Четверг, четвертое. Вчера дневной спектакль в Мариинском театре. Шел балет Чайковского «Щелкунчик» и акт из балета «Пахита». В контрактах государь и государыня раздавали в комнате за ложей конфеты маленьким танцоркам и танцовщикам. Каждая конфета была завернута в бумажку с царскими вензелями. Пятница, пятая. Днем в балете спящая красавица. Он идет уже третий, если не четвертый год, и все с тем же успехом. был вечером в заседании русской и славянской археологии. Понедельник, 15 -е. Государь посетил передвижную выставку «Картин», открытую в Академии наук. Я встречал государя у входа. Репин выставил писанный им с меня для Измайловского полка портрет. Царь очень его хвалил. Вообще выставка оставляет мало впечатления. Множество картин крайне бессодержательны. Про половину из них можно отозваться, как Пушкин, что они вульгарны. Ну, можно ли писать картину под названием «Горничная перед прогулкой»? 17 февраля. Мраморный. Более всего занимает меня теперь подготовление к печати полного собрания стихотворений Фета. Он сам незадолго перед смертью хотел издать такое собрание и сделал для него оглавление, которое Марья Петровна привезла мне. В этом оглавлении стихотворения разбиты на отделы «Элегии и думы», «Подражание восточному», к Афилии, «Веста», «Лето», «Осень», «Снега», Гадания, «Молодки». «Вечера и ночи», «Баллады», «Онтологические стихотворения», «Море», «Послания и посвящения» и разные стихотворения. Я пересматриваю все перечисленные пьесы, и мне кажется, что многие следовало бы перенести из отдела в отдел. Например, «Я пришел к тебе с приветом, так и просится в весну». Кроме того, хотелось бы видеть отдел «Вечерние огни» как заглавие последних выпусков стихов Фета и включить туда все написанное поэтом и не подходящее ни к одному из означенных отделов. 2 марта, Петербург. Понедельник, 1 марта. Готовлюсь к поездке за границу, привожу в порядок бумаги. Поезд завтра. Пятница, пятая. После спокойного переезда прибыли в Веймар. Милый дядя Карл Александр встретил меня на станции с сыном и его шурином Бернардом. В Веймаре я провел два дня и три ночи. Свободного времени не было у меня ни минуты, еле-еле успевал написать жене, а дневника не трогал. С утра ходил к дяде, мы вместе пили кофе и разговаривали. Он очень дорожит связями с нашим семейством и считает себя полурусским. От своей матери он знает многое из жизни Екатерины, Павла и Александра. С сорокового года не раз бывал в России и внимательно следит за всем, что у нас делается. Петербург. 24 марта. Среда Страстной недели. Наконец я дома. С какой радостью перекрестился на мосту через речку, отделяющую Россию от Пруссии. Весело было поздороваться с первым солдатом пограничной стражи и услышать его ответ. Наконец добрались и до Петербурга. Под городом в полях еще лежит много снегу, на улицах Петербурга его уже сгребли. Дул ветер, шел снег. Жена и дети ждали меня дома, на подъезде, все здоровы. Давно уже я не испытывал такой светлой радости при возвращении домой. Маленький Олег сидел у кормилицы на руках, на детской, в чепчике и в платье. Среда, 28-е. Последний день апреля, утром. Наконец весна, и нашему северу улыбнулась. Уже дня четыре подряд днем тепло и в тени, а на солнце жарко. Зелени еще, кроме свежей травки в Александровском саду, не видать. Тянет вон из города. Но занятий последние две недели столько, что на самого себя, на свои удовольствия, времени не остается. В полку — смотры, в курсах — экзамены, а академические занятия продолжаются. Четверг, 29-е. Вчера делал последнюю проверку в казармах. Спрашивал унтер-офицеров первого и 4 батальонов. На меня произвел вчера неприятное впечатление подпоручик князь Оболенский, младший сын начальника дивизии. Он явился, чтобы проситься на три недели в отпуск. Я знаю, что он в одиннадцатой роте единственный офицер, и спрашиваю его, согласен ли на его отъезд ротный командир Комаров. Оказалось, что Оболенский его даже и не спрашивал. Я выразил ему удивление, что он оставляет своего командира без помощника, а он отвечает, что устал и хотел бы отдохнуть. Меня это рассердило, и я сказал ему, что рано уставать в его годы. А покойный император Вильгельм на смертном одре говорил, что у него нет времени уставать. Суббота, 23-е. В полку мне сказали, что у Петра Ильича Чайковского настоящая азиатская холера, начавшаяся в четверг, и что он находится в опасном положении. Племянник его Давыдов состоит вольно определяющимся в четвертой роте. Я очень беспокоюсь за Петра Ильича. Воскресенье, 24-е. В эту минуту получил телеграмму от Модеста Чайковского. Петр Ильич в три часа ночи скончался. Сердце больно сжимается, я любил его и почитал как музыканта, мы были в хороших сердечных отношениях, мне будет не доставать его. В тот же день в Гатчине я долго не мог в себя прийти, получив горестную весть о кончине Чайковского. Еще одним человеком, дорогим для русского искусства, меньше». Мы с ним переписывались, у меня хранится немало его писем, и все увеличивается число пакетов с письмами от людей, которые мне уже писать не будут. А те, что еще живы, стары, и недолго мне оставаться с ними в отношениях. Страхов, Майков, Полонский. Понедельник, двадцать Гатчина. Вчера утром я был сам не свой. Все оплакивают безвременную кончину Чайковского, все поражены ею. Порывался также написать стихи на смерть Чайковского, но ничего не удавалось. Смерть Чайковского очень огорчила и царя, и царицу. Стрельно, 28 октября. Вторник, 26 шестое. Третьего дня утром в Гатчине, записав дневник, я доканчивал просмотр присланных Страховым и приготовленных им к печати стихотворений Фета. В одиннадцатом часу за мной послала государыня. Пошел наверх в антресоле и застал ее с детьми в государевом кабинете за чайным столом. Самого государя с ними еще не было. Он вышел на прогулку, но скоро вернулся и сел к письменному столу. Он прочел нам вслух последние газетные телеграммы. Я рассказал, что накануне слышал от одного из министров, будто бы император Вильгельм мечтает о восстановлении польского королевства. Государь отнесся к этому недоверчиво. Императрицы прислали ноты последних сочинений Чайковского, серию фортепианных пьес и несколько романсов на слова Радгауза. Я сыграл два из них. Мы уехали из Гатчины вместе с Ники. В вагоне завтракали, говорили с ним о сибирской железной дороге, о его женитьбе. Он сказал мне, что ему пора жениться, а я ответил, что вся Россия только и думает об этом, загадывая, кто бы была ему невестой. Но этого, кажется, он и сам не знает. В городе он довез меня до полка, принимал доклады, Надо было принять несколько человек, и я назначил прием в Мраморном, раздумав ехать в Стрельну. Послал за Майковым и предложил ему быть вице-президентом Академии наук. Он очень доволен, и я тоже, наконец, решен этот вопрос. Стрельна, 29 октября. Четверг, 28 Вчера был месяц, как я получил последнее письмо от Чайковского, и уже его похоронили. Я нарочно поехал в город, чтобы отстоять в Казанском соборе за упокойную литургию и отпевание. Государь взял на себя расходы по погребению. Им распоряжалась дирекция императорских театров и обставила его большую торжественностью. В соборе служил Преосвященный Никандр, епископ Нарвский, пел хор русской императорской оперы. Около гроба во время всего богослужения стояло по шести правоведов, как питомцев училища, из которого вышел покойный. Церковь была полна, впускали только по билетам. «Давно не видал я такого торжественного богослужения». Пели вторую «И тебе поем» из литургии, сочиненной покойным. Мне хотелось плакать и думалось, что не может мертвый не слышать своих звуков, провожающих его в иной мир. Уж я не видал его лица. Гроб был закрыт и больно, и грустно, и торжественно, и хорошо было в Казанском соборе. Оттуда гроб повезли в Александра-Невскую лавру, где и похоронили на кладбище. Сильно болела голова. В тот же день в Гатчине на дежурстве. Четверг, четвертое. Я прямо от императрицы. И под свежим впечатлением спешу записать все, что с необыкновенной и глубоко трогающей меня доверчивостью она мне говорила. Я никому не могу пересказать ее слов, но вверяю их дневнику, ключ которого всегда при мне. В пять часов меня позвали наверх на антресоли, их величество, к чаю. В императрицыной гостиной я застал царя с царицей, дядю Мишу, Ники и Ксению. Примечание. Ксения Александровна, Ксения. 1875-1960. Великая княгиня, дочь императора Александра Третьего, сестра Николая II, жена великого князя Александра Михайловича. Конец примечания. Когда все ушли, Минни оставила меня у себя. Она спросила, видел ли я Сергея. Я ответил, что мне удалось застать его одного, и что мы очень хорошо и приятно поговорили. Она продолжала, что очень сердито, и по ее лицу я видел, как глубоко она расстроена. Я спросил, на кого она гневается. Она ответила, что это длинная история, и начала рассказывать. И вот я впервые услыхал от нее, что Ники... любит сестру Эллы, Алекс гесин дармштадтскую Нынешней весной Минни его спрашивала о ней, и он признался ей в этом чувстве. Тогда государь и императрица разрешили ему на ней жениться и повести об этом переговоры, если к тому встретится случай при поездках за границу. Но случая не встретилось. Летом Ники спрашивал Эллу, согласилась ли бы ее сестра принять православие, чтобы стать его женой. В октябре Сергей и Элла были в Дармштадте. Ники получил оттуда письмо от Эллы. Она писала, что Алекс колеблется переменить веру, хотя любит его, что вероятнее на устройство женитьбы ради этого немного, но чтобы он немедленно туда приехал и что тогда быть может дело уладится. Но родители Ники не одобрили этой поездки. И действительно, если бы Ники получил отказ, то был бы поставлен в весьма неловкое положение, а путешествие за границу возбудило бы толки. Ники так и ответил. На это ему написал Сергей, обвиняя его в малодушии и недостатке воли. Затем Сергей и Элла приехали. Императрица говорила с Эллой, а Сергей с Ники. Оба разговора были неприятного свойства. Желательно, чтобы брат и сестра Эллы приехали сюда, но в Дармштадте этого не хотят. Царь и царица желали бы, чтобы переговоры велись без содействия Сергея и Эллы, а Сергей и Элла хотят быть посредниками. Элла говорит, что в вопросах о присоединении к православию Алекс без ее содействия обойтись не может, и происходит обоюдное неудовольствие, неловкость и натянутость. Ники не прячет писем от родителей и передает им все, а Сергей и Элла действовали без ведома их величества. Государь об этом ни слова ни с Сергеем, ни с его женой не говорил, но во всем одного мнения с императрицей. На этом дело и остановилось. Я очень сожалею, что Сергей впутался в это и писал резкие письма Нике. Это ни к чему не ведет. Ники ничего не говорил мне об этом. Я так тронут доверием ко мне императрицы. Гатчина, 31 декабря Царица после завтрака, когда мы остались с глазу на глаз, говорила мне про Алекс Гессенскую. Она написала Нике письмо, в котором пишет, что не может решиться на присоединение к православию, а поэтому вопрос о браке отпадает сам собою. А Ники еще три года назад сказал своим родителям, что любит ее и хотел бы на ней жениться. В это дело впутались Сергей и Элла, и, думая, что государь и императрица не будут согласны на этот брак, старались его уладить без их ведома. Тут много недоразумений, путаницы и проистекающих из них неудовольствий. Теперь брат Алекс, великий герцог Гесин-Дармштадский, женится на дочери Марии Виктории Кобургской. Ники мог бы в апреле ехать на свадьбу, но не хочет, если Алекс откажет ему в своей руке. Примечание. Виктория Федоровна, Виктория, родилась в 1876 году, великая княгиня, урожденная принцесса Виктория Милита Саксен-Кобург-Готская. По первому браку жена великого герцога Эрнста Гессен-Дармштадтского, брата императрицы Александры Федоровны. Конец примечания. Пятница, 31-я. Мне возвратили мои письма к покойному Петру Ильичу Чайковскому. Я их разобрал по порядку и вложил в конверт с письмами покойного в хронологическом порядке.